Глава 13. Жора в коллекцию. Мне уже не терпится к пожирателю, но, как известно, поспешишь, людей насмешишь. Или, как минимум, потеряешь ценные трофеи. А я этого позволить себе не могу. Не для того приманивал мастеров в свою ловушку. Такая вкусная малина, как память высокоранговых магов, мне еще не скоро снова перепадет. Поэтому первым делом — знание. Минимум два с половиной часа я копаюсь в памяти мастеров и набираю приличный ментальный сундук сведений. Беру все, что можно. Техники, программы расширения накопителей и накаливания каналов, прочие силовые тренировки и упражнения на раскачку дара. Фух, информации очень много. После каждой порции приходится переводить дух, ведь поглощение каждой инфоединицы — это затрата энергии. Но астральный залив отлично меня подпитывает. Я мигом восполняю силы и после передышки снова кидаюсь на раздолье вкусной информации, будто голодающий на ароматный кусок мяса. В процессе работы включаю по очереди коллекцию дубного, воздушника, огневика, сканера. Уточняю у легионеров, что им еще будет полезно. Пожелания и рекомендации не заставляют себя ждать. Дубный сразу выкатывает настолько обширный список, что мне приходится еще раз плотно засесть за воспоминания каменщика. Остальные легионеры не настолько въедливые, и запросы у них в разы меньше. Эх, жалко телепата пришлось кокнуть. Но таков был изначальный план. Я уже в стадии планирования смирился с его потерей. Впрочем, если граф не успокоится, мне могут выпасть еще возможности разжиться знаниями других телепатов. Отдельным слотом я закрепляю у себя в голове сведения о складах и гвардейских базах Харенова. Все это скоро пригодится в нашей войнушке с графом. Даже очень скоро. Итак, довольно улыбаюсь, включив пятерку мастеров и всех своих легионеров, кроме Василискуса. С учебным материалом мы закончили. Впереди жаркая баталия. «Ты забрал наши знания!» Недовольно гремит каменщик. «Это не входило в договор!» а кто сказал что у нас договор удивляюсь я вы насильники и убийцы чего только не творили в гражданскую да и после нее зверствовали таких мразей стоило бы навечно приковать к астральному карману но вместо этого я даю вам шанс умереть и двигаться дальше или может мне стоит передумать каменчик вздыхает я понял тебя вещи давай покончим с этим как говорится тяжело в учении легко в раю Я киваю на рыжего бордача. Вы уходите в прямое подчинение Дубного. Иван, проинструктируй своих бойцов, кто наш враг и какой план атаки. Рыжий богатырь кивает и начинает инструктаж. Мы уже обсуждали с Дубным стратегию боя против пожирателя, поэтому я полностью ему доверяю оперативное ведение атаки. А вообще со стороны это забавно смотрится. Телепат, разговаривающий сам с собой. Если кто увидел бы, то решил бы, что парень поехал к кукухой. Пока Дубный вводит в курс дела мастеров, я звоню студню и велю отогнать их фургон на лесную тропу прочь с посторонних глаз. И пусть кто-то сгоняет за едой куда-нибудь поблизости. Добавляю. А то, когда вернусь, буду чертовски голодным. Затем беру рацию одного из мастеров и докладываю на базу, что гоним цель по лесу, деваться ей некуда. Как поймаем, так сообщим. Конечно, гвардейцы Харенова купились. Позывные, пароли и явки я теперь все знаю. Могу графу как себе домой ходить. Неожиданно до меня дозванивается Маша Морозова. Странно, что сюда доходит мобильный сигнал. Мария Юрьевна, чем могу быть полезен? Надеюсь, по официальному обращению она поймет, что я немножко занят. Мария Юрьевна? О, ты, наверное, занят, Даня. Чудо, не девушка. Я просто хотела спросить, что ты делаешь завтра вечером. Может, прогуляешься со мной и Настей, и Лилией? «С радостью, но я думаю, что к этому времени юный Паскевич созреет на еще один поединок. Замечаю. Ему князь Степан не позволит снова позориться». Возражает Маша. Когда Дмитрий Степанович слушался старших. Тем более он знает, что я из Будовска и могу в любой момент уехать». «Тоже верно. Ну тогда, если ты не против, мы с Настей и Лилей придем на твой поединок». Осторожно спрашивает девушка. «Ой, да на здоровье. Мне свидетели только на пользу». «Всегда рад столь прекрасным зрительницам!» «Льстец!» «Смеется княжна!» «Все, больше не отвлекаю, пока!» Девушка вешает трубку. «Ну, раз связь работает, почему бы не звякнуть Шурину Морозова?» «Да, Данила!» Дружелюбно откликается Борзов. «Евгений Станиславович, добрый день!» «У меня появилось интересное предложение. Произношу. Точнее, скоро появится. Часа через два-три. Я получил сведения об одном незаконном тайнике...» Там масса разных зверей. Отдам за полцены, но у меня не хватает рефрижераторов. Одолжите пять машин. Так, а чей тайник? Голос Борзова сразу принимает деловой тон. Хареновых. Хорошо, что не Паскевичи. Усмехается дворянин. Хареновых в принципе не жалко. Сейчас уточню у Юрия, жди сообщения. Ну а, Данила, рейд проведешь ты своими силами, с нас только машины. Оформим как аренду транспорта. Да без проблем. Так и планировал. Понятно, что Морозовы не захотят мараться в конфликте с другим кланом из-за нескольких тонн мяса. Борзов отключается, я объявляю легиону скорое начало штурма. А то легионеры заболтали что-то. Затем я осторожно двигаюсь немного вглубь имения. Тут очень много входов в астрал, и торопливый шаг может легко аукнуться. Сами карманы не опасны для меня, конечно, зато те, кто к ним привязан, очень даже. Сейчас у меня стоит определенная цель, и незачем растрачиваться на другие. За зиму я пару-тройку раз посещал менее Филиновых. Тогда-то я и нашел пожирателя. Он мне сразу приглянулся, но, к сожалению, легион спасовал перед ним. Пришлось отложить до лучших времен. «Готовьтесь!» — командуя вороху сознаний в своей голове. Нужный карман бурлит возле мертвых яблонь. Деревья полностью высохли, превратившись в черные кривые столбы. А мне вот хорошо рядом с карманами. Парадоксально. Для всего живого энергии астрального залива это гибель, для меня же — живительная свежесть. Располагаюсь у ближайшей яблони. Просто сажусь на голую землю, привалившись спиной к стволу. Медитативный транс удается сразу. Я плету узлы трансформационного конструкта и вскоре переношусь в психическое измерение. Быстрый и экономный скачок. Только в имении Филиновых я могу так легко вступать в астрал. Это дает огромные возможности для его изучения, и надо бы их в скором времени реализовывать. Знакомый белый туман окружает со всех сторон. Легионеры приходят следом за мной. Мастера оглядываются недоуменно. Они здесь в первый раз, салаги совсем. «Слушать команду!» Зычно командует Дубный, в азарте оскалившись прямо как рыжий медведь. «Диполь, где зверь?» «Там». Указывает наш сканер в сторону надвигающегося врага. Я тоже почувствовал хозяина кармана. Пожиратель нас уже учуял и спешно двигается в сторону энергетических вкусняшек. Так воспринимает этот зверь любое живое существо. «Отряд! Стройся по направлению к врагу!» Дубный раздает быстрая команда. «Штрафбат вперед! Центр за ними!» Я с любопытством слежу за построениями легионеров. Штрафбатом Дубный метко назвал мастеров. И ведь точно, этот бой они не переживут. Центр же — это мои постоянные легионеры. «Факел, посвети!» — велит Дубный. Огневик бросает огнешары. Стена тумана развеивается, и к нам выпрыгивает пожиратель, или, как я его уже прозвал, Жора. Жора то ли квакает, то ли рычит. Еще он умеет мычать, мяукать, гавкать и издавать другие звериные звуки. «Талант!» — хоть и не разобрать, то ли он мычит, то ли рыкает. «Как выглядит Жора?» Огромная синяя жаба размером с корову. Но еще из бородавочного тела Жора повсюду торчат конечности разных пород зверей. Когтистые лапы, липкие тентакли, огромные паучьи лапы. «Огонь!» — ревкает дубный и, подавая пример, обрушивает на зверя гранитные булыжники. Следом и остальные легионеры бросают на монстра-жабу дальнобойные техники. Сил никто не жалеет. Если легион сможет ослабить Жору, не подпуская к себе, то одолеет зверя. Но стоит Жорке налететь вплотную, и шансы на победу стремительно обвалятся. Фишка Жоры — опустошать через касание накопители живых существ. Также этот зверь способен поглощать через касание части чужого организма. Поэтому у него столько разных конечностей и голосовых связок. Не зверь, а талантище. Между тем легион вовсю обстреливает Жору. А тот прыгает навстречу с бешеной скоростью, передвигаясь шахматкой. Каскад огня задевает зверя, и он лишается кучи лап. Еще и летящими валунами в него попадают. Но Журу всего лишь отбрасывает как мячик, и он продолжает двигаться. Я пока берегу силы, да и пускай легион отрабатывает. Когда ясно, что столкновение неизбежно, Дубный командует. «Кислотник в ближнюю!» Мастер послушно кидается в рукопашку. В общем, пожертвовали одним бойцом из штрафбата. Пока он схватывается с обожженной жабой, остальные продолжают массированный обстрел. Жора прыгает на кислотника и, придавив телом, опустошает его накопитель. Но тем временем зверя сносят массовый удар, нивелировав все его приобретения. А дальше новый град камней, огня и воздушных лезвий. Только Жора уже очухался и уже не скачет, а летит навстречу бойцам. Для этого у жабы сзади есть огромные перепончатые крылья. Тут я и добавляю очередь псионических болтов. В Австралии они выглядят, как искрящиеся заряды из лазерного бластера. Не ожидавшись, Жора попадает под весь залп целиком и с болезненным мычанием падает кометой. «Бейте! Чего стоим?» Гаркую уже я и затихший был легион обрушивает сконцентрированный огонь, прибив жабу к земле. Жора почти готов. Зверя придавливает булыжниками, и жаба злоквакает под камнями. Я присматриваюсь к его накопителю. Ага, а слаб, можно брать. Отставить огонь. Снова я вмешиваюсь в оперативное управление, а то еще грохнут мне зверя. Отставить, вторит мне дубный. Легион останавливает обстрел. Я подхожу к куче камней и нащупываю ментальными щупами сознание Жоры. Измученный, он еще пытается бороться но жабья воля ослабла, и мне не составляет труда обвить сознание и притянуть в коллекцию. Ментальная устойчивость ужора Жора обычно не нулевая, но именно сейчас его можно брать тепленьким. А еще установить в его сознание несколько пси-крюков. Моя недавняя разработка. Теперь, если я включу жабу, и она заупрямится, то достаточно просто будет подтянуть за эти крючки, и зверь отключится. Обожаю быть телепатом. Практически все в твоей власти, только будь изобретательным и не ленись. Молодцы, оборачиваюсь к легионерам. Хорошо повоевали. Мы еще живы. Недовольно замечает Каменчик. Четверо из нас. Ах да, киваю и снова включаю Жору. Огромная синяя жаба словно возникает из воздуха, хотя никакого воздуха в Австралии нет, конечно. Штраф, Бат, нападайте. Навелю мастерам. Своих же легионеров развоплощаю за ненадобностью, а то еще пострадают. «Что?» — вскрикивает растерявшийся каменщик. Вздрогнув, он отшатывается. «Постой, мы не готовы!» Зато Жора готов. Квакнув, жаба сама прыгает к магам и прибивает брюхом огневика с воздушником к земле. От контакта с бородавочным зверем их накопители мгновенно пустеют, ну а следом умирают и сознания. Оказывается, вот что значит жаба душит замечаю я остаются каменчик со сканером но жора быстро с ними разбирается благо близко стоит я же наблюдаю за охотой со стороны каменчик перед смертью одаривает меня обиженным взглядом и это оставляет меня в непонятках с чего ради обида разве он сам не хотел этого я просто выполняю чужие пожелания я добрый волшебник ну да ладно главный накопитель пообедавшего жора наполнился до краев И теперь я без труда могу использовать полученную энергию для телепатии либо для призыва Легиона. Пробую создать мощный псионический импульс в астрал. Луч концентрированной энергии улетает прочь. Работает! Ура! Потрясающе! Теперь у меня есть еще один способ получить топливо. Жаба бешено разворачивается ко мне. Мои манипуляции ей совсем не понравились, ведь она снова пустая. «Привыкай», — пожимая плечами, — Теперь так часто будет. Жора заводится. Он даже делает попытку сигануть на меня, быстренько дергаю за пси-крючки и отключая его сознание. А то и что удумал. Так, а что дальше? А дальше надо действовать, пока мастеров не хватились в гвардии графа. Такой шанс опускать нельзя. Плетение трансформационного конструкта получается за доли секунды. Оп! И вот я снова сижу в имении, привалившись спиной к высохшему дереву. Только задница замерзла от сидения на холодной земле. Быстро вскакиваю и через Егора разгоняю кровь в тазобедренной области. Надо было взять с собой раскладной стул. Следующий приход обязательно прихвачу. У меня пока еще нет наследников, и мне никак нельзя простужаться. «Утес! Это замок!» — доносится снизу вперемешку с помехами. «Как обстановка! Цель схвачена!» Хватаю земли рацию каменщика, отряхиваю от песка и отвечаю, старательно копируя манеру общения мага. «Замок! Утес! Никак нет! Ядрить этого сукина сына! Все еще бегаем по кушерям и его ловим!» «Утес! Ждем!» — лаконичный ответ. «Надеюсь, два часика подождут еще. Больше мне не надо. Бегом покидаю имение». Крадучись, перелезаю забор и, постоянно оглядываясь, демонстративно трясясь от каждого шороха, добираюсь через лес к дороге. Скорее всего, охранка раскидала в лесу дофигище камеры и уже в курсе о моей вылазке. Вот я и строю из себя робкого боязливого подростка. А вось меня, правда, таким посчитают. Связываю со студнем, и вскоре ко мне подъезжает бронированный фургон мастеров. Автоматическая дверь отходит в сторону, внутри студень и еще пятеро бойцов. «Едем на дорожную, дом 1, корпус 1». С корговоркой говорю, запрыгивая в салон. «Шеф, это в Северном Чертанове, что ли?» Оглядывается водитель, доставая карту из бардачка. «Секунду. Сверяю со сведениями из памяти каменчика». «Ага, там». Фургон трогается, и я инструктирую бойцов, куда мы движемся и зачем. Быстро проглядываю сообщения в телефоне. «Хорошие новости. Борзов пришлет рефрижераторы». «Трижды ура». В этот раз трофеи не пропадут. Отправляю княжескому Шурину адрес и ориентировочное время. В эту секунду звонит незнакомый номер. «Да?» «Ну, Но привет, вещи. Противный голос Димки Паскевича невозможно не узнать. Легок на помине. «А я ведь говорил Маше, что он скоро объявится. Такие мудаки ничему не учатся». Наверное, Паскевич уже убедил себя, что ему просто не повезло. Случайно поскользнулся и улетел в аут, налетев на мой пси -клинок. «Ты звонишь извиниться, как обещал?» «Спрашиваю». «Я тебя порву на реванше, простолюдин!» — рычит Паскевич. «Завтра же, ты понял?» «За тобой сейчас ржавеет сотни извинений. Напоминаю, пока их не сделаешь, мысли о реванше можешь засунуть себе глубоко в задницу». «Ты как разговариваешь с княжичем?» Продолжает он тявкать. «А как с тобой еще разговаривать, раз ты слова не держишь?» Удивляюсь. «Стой, извинение, лично в лицо. Слабо?» Молчит. «Я уже собираюсь бросить трубку. Сейчас точно не до него». Ну, «Ладно, я извинюсь», — выдыхает Паскевич. «Но дуэль будет завтра, ты понял, простолюдин?» «Ох, как ему не терпится!» «И никакой я уже не простолюдин, но его тявканье мне лень поправлять». Дуэль уже состоялась. Отвечаю равнодушно. Я уже получил сатисфакцию, и моя честь чиста. Это будет просто поединок, за который твой отец заплатит мне два миллиона. А извинишься ты прямо перед поединком. Понял, княжич? Готовься! Рычит Димка. И он что-то еще собирается сказать, но мне пофиг. Я просто вешаю трубку. Не до всяких кретинов мне сейчас. Уже через полчаса я буду бить графских гвардейцев и богатеть на миллионы рублей.